Глава 16. Невысокий черноволосый мужчина с абсолютно невзрачной среднестатистической внешностью, результат кропотливой работы пластического хирурга, отложил в сторону бинокль и завистливо вздохнул. Вот ведь желудок у человека, работает как часы. Охранник на въезде в элитный поселок вдумчиво пообедал и, как обычно, заторопился на очко, заранее разминая пальцами дешевую сигарету. Задача первичного контроля и открытия ворот легкомысленно переложена на безотказные плечи туповатой электроники. Теоретически, Чоповец должен был вызвать сменщика, благо дежурства дежурство заступало аж трое бойцов. Но те сами пребывали в состоянии после обеденной сиесты и в ответ могли только послать. «Ничего удивительного, у нас и на стратегических объектах не меньше бардака». Что уж говорится за штатном поселке, где охрана навязана администрацией в качестве обязательного платного сервиса и красивой строки в рекламной листовке. Чернявый, в узких интернет-кругах известный как Седой, а в реале как Сергей Петрович, консультант-аналитик широкого профиля, получающий оплату преимущественно от офшорных фирм однодневок, достал из кармана прозрачный пластиковый пакет и аккуратно извлек из него силиконовую маску. Скормленные 3D-принтеру фотографии наркомана-неудачника, что лежал сейчас в десятке километров отсюда, придавленной тяжелой дозой и с мягкими наручниками, сделали свое дело. Заметить подмену мог лишь внимательный и натренированный взгляд. Чоповец со здоровым желудком таким точно не обладал, но зачем плодить сущности и подставляться под излишние риски? Седой натянул маску, старательно разгладил ее пальцами, что слегка потеряли чувствительность от тонкого слоя искусственной кожи с чужими популярными линиями. Легким стелющимся шагом он подошел к уставшей от долгой и тяжелой жизни машине, ключи от которой он два дня назад отобрал у наркомана, а после целые сутки провел в гараже, перебирая и подкручивая, сводя вероятность поломки к минимуму. Не хватало еще раскорячиться посреди поселка на финальной фазе операции. Седой и так чувствовал себя не очень комфортно. Вроде как заказ на первого клиента выполнен четко и без помарок, копия свидетельства о смерти вытащена из городского информатория, а само дело закрыто за отсутствием состава преступления. Здоровье подвело? Бывает. Но вот сидел у киллера в душе чувство, что его лихо поимели». Девку не закопали в землю на радость червям, а поместили в криостат, подарив пусть и эфемерные, но шансы на жизнь. И если лет через полста ей удастся выбраться из прозрачного гроба, это может плохо сказаться на идеальной репутации специалиста по решению проблем. А ведь жить он собирался долго, денег на замену органов хватало. Более того, вне юрисдикции демократических стран, в одной банановой республике – Уже рос под жарким солнышком его клон, обреченный в скорости расстаться со своим разумом и предоставить идеально тренированное тело постаревшемуся седому. Если бы кому-нибудь чудом удалось преодолеть по-настоящему серьезный периметр безопасности и взглянуть на сотни разнополых детей, скрытых за высокими стенами, он бы с ужасом узнал в них помолодевшие копии первых лиц государств и миллиардеров всех континентов. Как клон Седова оказался в такой компании? Знаете ли, есть услуги, что стоят много дороже денег, и расплатиться за которые можно только ответными услугами. Прошедший внеплановое ТО движок говнока раззавелся с полоборота. Хорошо, что древняя тачка имеет редкий, по нынешним временам, двигатель внутреннего сгорания на высокооктановом топливе. Уж киллер не поскупился и залил бак под пробку ярче будет гореть после того, как бегущий после случайного убийства наркоман не справится с управлением и улетит с обрыва. Перехваченный сканером сигнал радиометки пропуска с стекла сработал безотказно. Камера на воротах приветственно моргнула голубым глазом, и ажурные створки поползли в сторону. Не будь машина опознана, в дело вмешался бы живой оператор, скучающий у мониторов наблюдения и наверняка сейчас пялищийся в картинку с камер фитнес-центра или террасы у бассейна. Пять минут рулёжки по пустым улочкам поселка и первая остановка. Нежилой дом в сотне метров от цели. Рисуем сцену преступления. Благодаря минимальной технической грамотности и пофигизму охраны, Наркоман пробрался на закрытую территорию и обнес несколько домов, в одном из которых неожиданно напоролся на хозяйку и с перепугу пристрелил старушку. Идеальнее, конечно, было бы воспользоваться ножом или ломом, но пачкаться в крови седой не хотел. Киллер засунул в простенький китайский генератор М-импульса одноразовый конденсатор и, отвернув лицо в сторону, нажал на кнопку. легкий дымок, запах горелой изоляции – издохшая незащищенная электроника в радиусе 30 метров, камеры наблюдения, датчики сигнализации и бытовая техника среднего сегмента. Время пошло. Рывок, взлом картонный, привет любителям всего американского, двери, минутная пробежка по коттеджу, имитирующая тщательный поиск ценностей. Забросив в сумку несколько дорогих на вид предметов, седой рысью вернулся в машину и рухнул на сиденье. Успокаивая дыхание, меняя картридж конденсатора и вытаскивая из кобуры пневматический пистолет-инъектор, заряженный растворяющейся гелевой капсулой с мгновенно врубающим составом. Иллюзия глубокого получасового сна гарантирована. Кому тут не спится? Не спалось телохранителю, наличие которого обошлось заказчику в трехкратное увеличение стоимости услуги. Бодигард сидел в автомобиле, опустив стекло водительской двери и отстукивая высунутой наружу рукой с сигаретой незамысловатый ритм попсовой мелодии. Медленно проезжая мимо, Седой приветливо улыбнулся кайфующему охраннику и выстрелил в накачанный бицепс. «Спи, паренек, и больше не кури в машине!» Сигарета могла и в салон упасть, так ведь и сгореть можно. Припарковавший сразу за паркетником охранного агентства, Киллер вновь активировал генератор Эми, поощрительно похлопав по рулю свою Колымагу. Из электроники в ней была одна лишь магнитола, и то, ключевое слово, была. Входная дверь закрыта, но легко поддается ломику из универсального рюкзачка на груди. В правую руку уютно влёгся старенький, ушатанный, но идеально настроенный пистолет ПММ. Один из многих тысяч, ушедших в народ с разграбленных складов МВД в лихие 20-е годы. Самое подходящее оружие для назначенного козлом отпущения наркомана, если не брать в расчет кривенький самодельный глушитель. На десяток выстрелов хватит, и то хлеб. Седой просочился в салон и уверенно заскользил по периметру. Планы типовых коттеджей были доверчиво выложены на официальном сайте поселка. Проверив салон, кухню и кладовку, Он не пожелал оставлять без присмотра входную дверь и решил выманить хромоногую старушку в удобное пространство гостиной. Взяв со стола тяжелую вазу, он взвесил ее в руке и, удовлетворенно хмыкнув, силой запустил в стену. «Бздень!» Сотни осколков искрящимся салютом разлетелись в стороны. «Прикольно! Бабулька! Хорош спать! Цыпа-цыпа!» Седой вныв заскользил глазами по полкам, выискивая что-нибудь громко бьющееся. Секундная потеря внимания обошлась дорого. Когда он вновь повернулся лицом к салону, на него с удивлением глядел крепкий высокий парень с оперативной кобурой на плече. «Второй телохранитель? Какого хрена? В заказе этого не было!» Парень разглядел в руках киллера ствол и мгновенно рванулся в сторону, в прыжке сбивая вектор прицеливания и выхватывая редкий, ныне автоматический стечкин. «Коллекционер хренов!» С ненавистью подумал Седой, с каждым выстрелом доворачивая ствол и выпуская вслед шустрому бодигарду пулю за пулей. Парень упал технично, но неудачно, приложившись спиной об угол массивной тумбы. Его глаза на мгновение распахнулись в немом крики боли. Тело отказалось завершать намеченное движение, за что тут же поплатилось, грудью поймав тяжелую 9-миллиметровую пулю. Сознание киллера вздыбилось оргазмом победы и божественной властью дарить и отбирать жизни. Он улыбнулся и навел мушку на переносицу бодигарда. Расширившиеся от боли и ужаса глаза парня уже заволакивало потусторонней пеленой, но он нашел в себе силы довернуть кисть и направить ствол в сторону убийцы. Короткая, трехпатронная очередь, оглушающе загрохотала в закрытом помещении, полностью заглушив тихий кашель ПММа. Секунды космической тишины. Затем контуженный слуховой нерв приходит в себя и недоверчиво возвращает в мир звуки. Звон латунных гильз, завершающих свой танец на полу. Надсадное дыхание заворочившегося на полу седого, куда его отбросило с двойным попаданием в бочину. Задрав рубаху и мазнув ладонью под легким бронежилетом скрытого ношения, он нохнул от боли в сломанных ребрах, но радостно осклабился. Дырок в шкуре нет, а кости зарастут не впервой. Чуть покряхтев, он встал на ноги, с ненавистью покосился на тело бодигарда, И не удержавшись, добавил ему контрольный в лоб. Но и он нах, страшно ведь. еще очнется и ударит очередью крест-накрест в спину. Глушитель уже основательно пробило. Выстрел прозвучал достаточно громко. Надо торопиться. Хотя местная охрана мышей совсем не ловит. Но вдруг и у них найдется какой-нибудь живчик. «Бабулька, твою мать! Ты где? Корга старая!» Пошатываясь, Седой поднялся по лестнице на второй этаж и заглянул в первую спальню. Вместо ожидаемой кровати посреди холодного кондиционируемого помещения стоял саркофаг верткапсулы, помигивая мягкими зелеными индикаторами. Не удержавшись, киллер глянул в обзорное окошко, и его брови удивленно взлетели вверх. «Обана! А вот и третий клиент, который так ловко исчез из его поля зрения в Питере». При этом попытки разыскать девку чуть не подставили Седова под внимательный взгляд следаков, занимающихся ровно тем же самым. Вот свезло так свезло. Закрыть этот мутный контракт прямо здесь и сейчас. И уже завтра отправиться на отдых к теплому морю и ласковым длинноногим моделькам. Радостно осклапившись, киллер навел пистолет на едва заметно вздымающуюся девичью грудь и плавно надавил на спусковой крючок. Защитный купол над нашими головами сверкал, кипел и пузырился, словно огромная лужа во время летнего ливня. Тысячи остроносых стрел рвались из-за туч к нашим телам, но пережигались на дым и пепел обманчиво тонкой радужной пеленой магического щита. Приданный вместе с арендованным артефактом оператор тревожно хмурил брови, глядя как прямо на его глазах тухнет свечение кристалла накопителя. Щелк! Бережно вытащенный из зажима в первая опустевшая батарейка. 40 секунд. Быстро. Очень быстро. Конечно, мобильный кристалл на порядок слабее стационарного, но десятка прилагаемых карту аккумуляторов едва ли хватит на 10 минут. И то при моей поддержке. Отдаю команду, и помощник оператора, испуганно косящийся на прогибающийся под давлением купол, подтаскивает ко мне опустевший накопитель». Ставлю его на зарядку от алтаря и подмигиваю удивленно распахнувшимся глазам. Ещё бы, почти тысячи единиц в секунду, меньше минуты на полную заливку. промоакция акция от Лаи Ладно, резерв времени определен, пора и за дело. Отыскиваю глазами достойную цель, останавливаюсь на копошащемся вокруг сложной и громоздкой баллисты обособленном отряде китайцев» быстро пробегаю сверткусором по ихтушкам, выделяя поштучно и отлучая от макарии. богиня неужели нельзя было придумать массового отлучения Я мало того что замонаюсь тыкать в кнопки 6000 раз так ведь могу еще и не успеть щелчок отработавшего накопителя совпал с лишением последнего инженера богини покровительницы командую корректировщику Отдельная группа на 2 часа, дистанция 300 ориентир баллиста, 80 десятков технарей. Захват. Парень морщит лоб и беззвучно шевелит губами. Затем привязывается к карте и сбрасывает координаты в штабной канал. Сектор Е14. 80 обозников. Захват. Я мысленно отсчитывал секунды, представляя, как получивший вводную молоткор выделяет нужное количество бойцов, выстраивает их сжатой в пружину змейкой, а отвечающий за сектор визард навешивает портал. Время. В десятки метров от осадной машинерии вспухает переход портала, за пару ударов сердца выдавливая из себя две сотни воинов. Заминка на ориентировку, а затем стальная волна захлёстывает ничего не понимающих технарей и, заламывая им руки, тащит в портал. Десять секунд, и вместо пёстрых китайских одежд видна лишь стальная стена наемников, пятящаяся к порталу и прикрывающая хомяков, что решили укатить с собой баллисту. Кто-то из раскосых офицеров вникает в ситуацию. В ближайшем карке отряде началось бурление, спешное перестроение в атакующий клин. Но нет, поздно. Огромный каркас метательной машины исчезает за радужной плёнкой. Туда же ныряют воины прикрытия. На возмущенный и раздосадованный рёв китайцев накладывается хлопок очередного портала. В задних рядах баферов замельтешили фигуры, опознаваемые мини-радаром как дружественные. Тут уже азиаты среагировали быстрее, и пока шла резня и ломка тряпичных кастеров, паре сотен наших бойцов пришлось удерживать сдавливаемый со всех сторон оборонительный круг. По-моему, несколько особо безбашенных китайцев даже нырнули следом за наемниками в захлопывающуюся арку перехода. Эрик осторожно положил мне руку на плечо, привлекая внимание. «Глеб, ты уверен в том, что делаешь?» Это ведь явная эскалация конфликта на новый уровень. Вместо веселой войнушки с десятком возрождений ты проводишь жесткий захват. Я до сих пор в шоке, что главы независимых кланов приняли твой план. Если честно, то я и сам был немало удивлен. За щенка меня не держали, слушали серьезно, чаще всего молчаливым кивком принимая нарезанный круг задач и не оспаривая решения. Стремно это, когда тебе доверяют больше, чем ты сам. Не знаю, откуда растут ноги у стремительно возмужавшего авторитета, всплывший ли статус первого жреца, вась-вась с богами, удачные рейды или освобождение рабов. Думаю, что успех многогранен. Каждое событие внимательно оценивалось и работало в плюс или минус. Пока что баланс положительный. Но если облажаюсь, падать предстоит долго и больно». На автомате, продолжая процесс массового отлучения, ответил – «Нам нужно показать решительность и действовать с позиции силы. Это не разборки в песочнице. Ты меня лопатой по попке, я тебе совочком по морде. Здесь всё серьёзно, и я не уверен, что противник пришел просто пободаться и получить фан. Судя по количеству рабов, обнаруженных в первом же попавшемся на пути замке, мы давно превратились в дойную корову и поставщик людских ресурсов. Шаблон надо рвать». А если при этом удастся вытащить еще десяток другой народу из плена, буду только рад. Заодно пополню клан и вновь сработаю на авторитет», – уже про себя добавил я, не желая расстраивать своей меркантильностью во многом наивного и прямолинейного вояку. «Щелк!» – выпал из обоймы очередной накопитель, подстегивая меня и напоминая, что тереть за жизнь лучшего ласкового камина с бокалом коньяка, а вот в бою рефлексировать некогда. «Явно штабная группа наблюдателей на окрестном холме. Отлучение. Захват. Десятка три опасно выглядящих рок, получающие инструктаж у высокорангового офицера. Передача координат. Уничтожить. Четкий квадрат двух сотен закованных в сталь и мефрил топовых воинов. Очень опасные ребята. Отлучение. Ага. Забеспокоились? Портал прямиком в сердце построения. Все наличные силы туда же». «Пять сотен бойцов! Наш ударный кулак!» Секундная растерянность противника, стоившая ему нескольких десятков бойцов. Затем строй разворачивается лицами вовнутрь и обрушивается на прущих из подарки русичей. Ситуация зависла в шаткой неопределенности и напоминала попытку надуть стальной шарик, проткнув его иголкой шприца. «Черт! Это затяжное позиционное давление нам ни к чему!» «Даю команду, и еще три портала открываются вокруг клубка сцепившихся тел, выпуская наши резервы и специализированные части – роги, стрелки, кастеры». Рискованно. Более того, одну из групп через несколько десятков секунд смяли спешащие на помощь китайцы. Но общее сальдо в нашу пользу. Стального ежа раздергали по сторонам – Удар в спину нарушил монолит построения и внес нотку хаоса в слаженный механизм и наработанные схемы отрядного боя. Потери примерно один к одному, наши улетели на точки перерождения, а вот многих противников удалось заломать и уволочь на свою сторону. Вообще не так уж и много топовых китайских боевиков посвящены Макарии, то ли это показная бравада То ли культ богини у азиатов трансформировался в нечто рабское, предназначенное для низшего слоя и перекачки опыта элити клана. Не знаю. Но пользоваться этой оплошностью готов. Три минуты до срыва купола. Раздаётся спокойный голос аналитика. Чёрт! Я-то надеялся, что, укрывшись за надежным пологом, успею перемолоть по кусочкам не меньше четверти вражеской армии. Цель! Лучники! Порталы по всей дуге построения. Корректировщик дублирует в штабной канал. Сектора А3, А6, А9, Б4, Б8, Б11. Полторы сотни стрелков в каждом квадрате. Представляю себе глазам Латкора и наблюдателей от примкнувших кланов. Приказ атаковать почти тысячу стрелков явно обозначает эпические размеры баталии. Шесть раскрывшихся порталов выжимают засадные полки до дна. Но все равно дружественных фигур среди сотен стрелков значительно меньше, чем пестрых узкоглазых снайперов. Однако резать лучников гораздо веселей, чем проламывать монолитный стальной строй. Кровавая взвесь вспухает над бурлящей толпой. Роги и ассасины собирают кровавую дань, атакуя в спину, критуя и калеча. Бронированные фигуры танков жестко фиксируют отбившихся от стада, и забрасывают поломанные куклы в портал. Стая волков, ворвавшаяся в загон с овцами, опьяневшая от крови, прыгающая по нежным белым спинам и безумно вырезающая все живое вокруг. Такими мы были. Такими, надеюсь, нас и запомнят. Да, большинство из захваченных – обычные игроки. Им ничего не стоит дать команду на аварийный выход из игры и переждать горячие часы разборок. В крайнем случае, обратиться в техподдержку с требованием переместить аватар в безопасную зону. Это тоже реально. Хоть и не всегда бесплатно. Зависит от конкретной ситуации и игрового пакета. vip к примеру, платят на порядок больше, но имеют приоритетный доступ к саппорту с кучей побочных услуг. Возмущенный рев тысяч глоток сотрясает воздух. Наблюдаемый геноцид ломает дисциплину и провоцирует спонтанную атаку на хамевших русаков. вайсуй подрагивает земля, и волосы на загривке становятся дыбом. «Сейчас засуну!» Многообещающий щерится воин невдалеке от меня с коротким именем «Иваныч» и свежевыведенной корявой надписью на щите «За батю!» Скорее всего, дитя конфликта на Дальнем – что, несмотря на всю свою скоротечность, породил десятки тысяч сирот на нашей стране. И хрен его знает, сколько на китайской. Особенно, если учитывать небоевые потери от авиудара эскадрильи Су-39 по плотине на реке Хэйлунзян, или, попросту говоря, Амуре. Вот такие парни и приносят в противостояние что-то свое, личное». Смятые лучники рванулись навстречу накатывающимся рядам азиатов, а оттесненные от принудительно схлопывающихся порталов русичи откатывались к нашим рядам. Те, кто мог и хотел, уходили персональными гейтами. Остальные вливались в строй, размазывая по лицу чужую юшку, и белозубо скались, отвечали на радостные приветствия моих бойцов». Резко возросший оборонительный периметр включал уже больше тысячи воинов и вызывал беспокойство занимаемой площадью. Мало того, что всхлипнувший напоследок купол приказал долго жить, так еще пропорционально увеличивались шансы на то, что у кого-то из противников найдутся координаты для прыжка внутрь нашего строя. Но, вроде пронесло, хвала павшему. Первая волна нападающих докатилась до наших рядов В миг, превращая жаркий полдень в фрагмент фильма ужасов, сотни всевозможных петов, фамилиаров, духов и другой нечисти врубались в человеческие тела, сменая их массой и тотальным пофигизмом курону и собственной жизни. Тысяча вражеских магов сплавляла несчастную землю в стекло и впервые заставляла жалеть о том, что наши силы собраны в крепкий кулак. Они размазаны тонким слоем по пустыне. Очень уж шкалила концентрация заклинаний на квадратный метр поверхности. Персональные и массовые щиты дохли за секунды. Вспыхивали и гасли зонтики малых куполов. Полторы сотни наших клериков работали на износ. Причем десяток из них я подсадил на монопоток с алтаря. И парни магичили без перерыва, с глазами шальными да дикими. Мы медленно пятились, перемалывая вражеский зверинец когда первые узкоглазые воины протиснулись между костяными до да хитиновыми боками и присоединились к мясорубке. Спасибо кругу за идеальную форму. У нас не было флангов и тылов. Против нашего построения нереально было создать хоть сколь-нибудь значимое количественное превосходство. Сотня бойцов внешнего кольца в один момент времени дралась с такой же сотней противника. Средний уровень китайцев был повыше – но им мешали подталкивающие в спину конкуренты, торопящиеся добраться до русского мяса и отсутствие оттертых в сторону вспомогательных классов клериков, баферов и иже с ними. Вражеские роги тоже остались неудел, а вот наши продолжали резвиться, хаотично выпрыгивая из порталов и творя локальный Армагеддон. Ох, разоримся мы сегодня на ингредиентах, недешевое это удовольствие – Межкластерные переходы. За спиной часто били стрелометы. Коренастые гномы, бережно и с недоверчивой радостью вставляли в стрелоприемник массивные кассеты боеприпасов с мерцающими холодным фиолетовым светом наконечниками. Ну да, расщедрился я на самые дорогие расходники. Деньги-брызги. Зато сейчас каждый агрегат лупил как станковый гранатомет агс 30 щедро засевая вспышками взрывов пространство перед собой. Чуть в стороне несокрушимо держали линию механоиды инженерного отряда, не столько нанося урон, сколько снижая входящий и компенсируя его бешеной регенерацией. Вот такую вот конфигурацию големов заказал я у наемников. Однако, судя по докладу, псевдожизнь анимированного железа продлится еще 2-3 минуты. Затем долгий отдых для саморемонта на складе технарей. Золото вновь утекало сквозь пальцы – «Дорогое это дело, полноценная война, надолго меня не хватит. Как говорил Цицерон, деньги – это нерв войны». Дальше линия строя чуть расступалась в стороны, давая пространство машине смерти в виде умки, что сеял страх и ужас мифриловым стволом танковой пушки, благословленным силой двух богов. Несмотря на кажущийся разрыв в обороне, желающих в него соваться становилось все меньше, Лес могильных камней перед альбиносом уже давно превратился в многоломные надолбы, а враги предпочитали засыпать тролля стрелами и проверять прочность шкуры убойной магией. От самоубийственного рывка вперед умку удерживала только стоящая за спиной бомба, временами прикрывающая фланг гиганта и вполголоса нашептывающая что-то успокаивающее, восхищенное. В центре защитного круга умиротворенно гудели три разноцветных портала, связывая земли далекого фронтира со зданием гильдии и парочкой кланов, не пожелавших сменить своим бойцам точки привязки. Тоненькие ручейки воскресших бойцов, восстановившиеся кастеры, посыльные и поставщики расходников, арки переходов пульсировали безостановочно. В какой-то момент рядом со мной незаметно появился Стас, решивший своими глазами оценить размах битвы. Минута вдумчивого наблюдения, и я обернулся на знакомый голос. «Фарш невозможно провернуть назад». «Вот и выпустил ты очередного джина из бутылки». «Глеб, ты хоть понимаешь, что твоя идея с портальной корректировкой местности близка к гениальности», и в корне меняет тактику сражений. Теперь для того, чтобы захватить вражеский замок, потребуется вдвое больше сил, и то при условии, что нападающие сами промаркировали окружающую местность и хоть как-то способны парировать мгновенную вылазку и удар в самое слабое место обороняющейся стороной. Возможность за секунды создать многократный локальный перевес в живой силе многого стоит. Надеюсь, у тебя есть в загашнике решение этой проблемы. Я загадочно улыбнулся и с удовольствием крепко пожал протянутую руку. Соскучился я за хитроватым, но надежным и компанийским особистом. И все-таки нас сминали. Текущие пять к одному на одном душевном подъеме не перемолоть. Осветить все козыри мне пока не хотелось. Помогла правильно выбранная тактика. Я строил картину боя на тупом удержании основных сил противника, игнорируя уничтожение рядовых боевиков и сосредоточиваясь на захвате его элитных и наименее защищенных частей. Кастеры, осадная машинерия, штабисты и тыловики. Чуть где мелькал отряд с повышенной концентрацией золотой гравировки и пышных плюмажей, мгновенно шла снайперская наводка корректировщика, и на их голову тут же сыпалась группа захвата. Дошло до смешного – «Стоило мне отлучить одного-двух бойцов из выбранного скопления, как остальные дружно разбегались, словно тараканы при включившемся свете, стараясь затеряться в толпе и прикинуться ветошью». В какой-то момент количество перешло в качество. Энтузиазм китайцев угасал на глазах. Солидно уменьшающееся количество кастеров противника не могло уже оперативно отлечивать и ребафить воинов». Штабы оказались рассеяны и деморализованы, большая часть офицеров попала в плен или слиняла под шумок. Противостояние забуксовало, и еще парочка атакующих волн нахлынула по инерции и была отбита без особого напряжения. А затем наступил отлив, и масса вражеских войск отхлынула от измятого круга, плохо различимого за гребнем надгробий. Я вгляделся в растерянные лица азиатов. И понял, сейчас или никогда. Минутной слабостью надо пользоваться, додавливая противника и вырывая нежданную победу, пусть даже в виде ничьей. Командую в штабной канал. Прекратить огонь! Универсальный сигнал к переговорам! Не дожидаясь вертикального запуска в небо ледяной кометы, исторически сложившегося аналога белого флага, я раздвигаю стену из загнанно дышащих воинов, и неторопливо начиная свой путь по истерзанной земле, навстречу противнику. По правую руку величаво вышагивает Багира. За спиной хрустит спекшийся в стекло песок под тяжелой поступью Умки. Три фигуры спокойно идут к противнику. Невероятно, но узрев легендарную Пуму, а может опознав наводящего ужас тролля, а то и меня, одним скупым жестом способного лишить божественного покровителя, Строй противника начал продавливаться, чуть заметно отодвигаясь, инстинктивно желая сохранить дистанцию. Я прямо физически ощущал, как стремительно накручиваются показатели моего авторитета среди обоих кластеров. Усмехнувшись, останавливаюсь на песке, пройдя чуть больше половины пути. Даже в этом пытаюсь отыграть невидимые баллы и продемонстрировать доминирование, сознательное или нет. Демонстративно почусывая загривок могучего зверя, ожидаю ответной реакции: 5 тягостных минут и строй противника забурлил, выталкивая из себя нескольких расфуфыренных офицеров в сопровождении телохранителей и адъютантов, один из которых не смело поднял над головой руку с на ветру белым шелковым платком. Победа!